Недопетые серенады Глена Миллера. 15 декабря 1944 года на военном аэродроме близ Лондона на борт одномоторного Нортмена поднялся майор американских вооружённых сил Глен Миллер. Согласно предписанию, он летел в освобождённый Париж, чтобы дирижировать оркестром американских ВВС на Рождественском концерте для союзных войск. В самый последний мгновение майор попросил изменить предписание, с таким расчётом, чтобы попасть в Париж прежде остальных оркестрантов. А случайная встреча в офицерском клубе накануне вечером помогла ему получить место на борту маленького самолёта, который, несмотря на дождь и туман, намеревался на утро совершить бросок через Ла-Манш. Всегда боявшийся летать, Миллер весьма недоверчиво отнёсся к одномоторной машине. И попутчику майору полковнику Норману Бэйзелу пришлось напомнить, что если Линдберг сумел перелететь на одномоторном самолёте через Атлантику, то уж до Парижа они как-нибудь доберутся. А где тут парашюты? взволнованно спросил майор, и полковник с улыбкой ответил: "Да что с вами, Миллер? Или вы вечно жить хотите?" А вскоре Нордман оторвался от земли, нырнул в туманную дымку и Иs честно всегда. Лишь 24 декабря военные власти сообщили, что знаменитый музыкант и дирижёр оркестра пропал без вести. Начинался решающий этап боевых действий в Европе. Американское командование было занято гораздо более важными делами, и поэтому все охотно согласились с предположением, что Нортман рухнул в Ла-Манш из-за отказа двигателя или обледенения плоскостей. Никакого расследования и поисков останков не вели. Но друзья и поклонники короля Свинга не удовлетворились казённой версией и вскоре поползли самые дикие слухи. Самолёт сбили немцы, и искалеченный, страшно изуродованный музыкант скрывается в каком-то полевом госпитале. Миллер рубит в пьяной драке в парижском борделе. Полковник Бэйзель торговал на чёрном рынке Он застрелил Миллера и пилота и посадил самолёт где-то во Франции. Верховное командование арестовало майора как немецкого шпиона, хотя эти истории звучали вздорно, таинственное исчезновение Миллера так и не получило исчерпывающего объяснения. Глен Миллер познал успех в 1939 году, когда ему было 35 лет, 15 годами ранее Он бросил колледж, перебрался на западное побережье и стал тромбанистом в оркестре Бенна Полка, а потом играл с такими известными в 1920-х и 1930-х годах мастерами джаза, как Томми и Джимми Дорси, Рэт Николс, Смит Бэллью и король свинга Бенни Гудмен. Худощавый, серьёзный молодой человек в очках без оправы, Прославился дотошностью, с которой неизменно доводил до совершенства каждый звук, добиваясь бархатистой мягкости, нежности и теплоты. Потерпев неудачу со своим первым оркестром, в 1939 году Миллер создал второй и вскоре был ангажирован Нью-Джерсиским Глен-Айлен Казино и музыкальным театром Мидбрук в Нью-Джерси. В 1939 году Новый оркестр Глена Миллера прорвался на национальное радио, и вскоре вся американская молодежь танцевала под знаменитые мелодии «В духе», «Пенсильвания 6», «5900», «Полустанок фраков», «Нитка жемчуга» и самое известное творение Миллера «Серенада лунного света». В 1940 году доходы музыканта составили 800 тысяч долларов, а в 1941 году Оркестр впервые снялся в кино. Это была лента Серенада солнечной долины, для которой Глен Миллер сочинил свою знаменитую песню Чатануга Чучу. Она-то и принесла ему первый золотой диск, поскольку пластинка с записью разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Впрочем, сам Миллер подшучивал над собственным успехом, говоря: "Когда стоишь на балконе и видишь, как внизу отплясывают Семь тысяч человек — это волнующее зрелище, особенно если, зная, что после танцулик тебя отвалят четыре с лишним тысячи. А на вопрос, хотелось бы ему стать новым королем свинга, неизменно отвечал, я бы предпочел возглавлять один из лучших оркестров широкого профиля. Универсальность — вот чего я хочу добиться. Через восемь месяцев после вступления Америки во Вторую мировую войну Миллер неожиданно отказался от своей головокружительной карьеры, добровольно пошёл служить в армию и осенью 1942 года получил капитанский чин. Отыскав среди призывников и добровольцев одарённых музыкантов, он основал оркестр американских ВВС и на следующий год уже выступал перед курсантами, обучавшимися в Йельском университете в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Здесь Глен впервые попытался привнести в военные марши элементы свинга и получил головомойку от одного из старших офицеров. Марши Джона Филиппа Соузы были достаточно хороши в годы Первой мировой войны, сгодятся и сейчас, заявил ему Ваяка, и услышал в ответ: "А самолёты тех времён тоже сейчас сгодятся". Верховное военное командование отступило. Армия США начала маршировать под свинг. Оркестр ВВС гастролировал по всей стране, зарабатывая миллионы и передавая их в фонд военных усилий США, но Миллеру казалось, что он способен на большее. Наконец, в 1944 году ему разрешили выступить перед американскими войсками, дислоцированными в Англии, и за пять с половиной месяцев оркестр ВВС дал 71 концерт, подняв боевой дух солдат так как этого не смог сделать ещё никто и никогда один генерал сравнивал значение выступления Миллера с письмами из дома концерта передавали все радиостанции союзников их слушали не только в Британии, но и на континенте но как говорится, недолго музыка играла вскоре передачи прекратились было предписано исполнять произведения на строго определённой громкости и отдалённые станции просто не могли качественно принять слабый сигнал. И все же у Глена Миллера появились в Британии цивильные поклонники. Из беседы с английской королевой музыкант узнал, что принцессы Елизавета и Маргарет Роуз едва ли не ежевечернее слушают его выступления. В декабре оркестру было приказано перебазироваться во Францию. Глен провел бессонную ночь с 14 на 15 века, Обсуждая с приятелем планы послевоенной работы и уход на покой, знаменитый музыкант мечтал провести старость на заблаговременно приобретённом ранчо в Калифорнии, но исчез. И целых 40 лет о нём не было ни слуху, ни духу. И вдруг Герб Миллер, младший брат Глена, сделал потрясающее публичное заявление: "Великий маэстро вовсе не погиб во время катастрофы. а умер от рака легких в одном из госпиталей. Он действительно поднялся на борт Нортмена 15 декабря 1944 года, но самолет приземлился через полчаса после взлета, и Миллера отвезли в госпиталь, где он скончался на следующий день. Именно Герб Миллер пустил слух о крушении самолета, поскольку его брат хотел погибнуть как герой, а не загнуться на вонючей койке. и попытался подкрепить этот слух письмом Глена, датированным летом 1944 года. Я совсем исхудал, хотя ем за двоих, признавался музыкант, который, как известно, выпускал изо рта сигарету только когда дул в свой тромбон. Мне трудно дышать, наверное, я серьёзно болен. По утверждениям Герба Миллера, никто не вёл поисков и следствий просто потому, что не было никакого крушения. Более того, в сводках погоды за 15 декабря сообщалось, что температура воздуха на юге Англии была 5 градусов по Цельсию и едва ли плоскости самолета могли обледенеть. И пилот Нортмана, и полковник Бейзел позднее погибли в бою, а Гленн, должно быть, погребен в братской могиле на одном из воинских кладбищ Великобритании. Эти версии подкрепляются рядом обстоятельств. Во-первых, Глен Миллер всё чаще впадал в хандру и раздражение, а в последние месяцы жизни действительно выглядел изнурённым и страдал от боли в грудной клетке. По словам Дона Хейнса, помощника Глена и администратора оркестра ВВС, Миллер очень похудел, и сшитые на заказ мундиры висели на нём мешком. Джордж Вустс, режиссёр радиоконцертов оркестра Вспомнилnotch, что разговор с Гленом, во время которого они обсуждали планы. Не понимаю, чего ради мы тратим на это время, со вздохом сказал ему музыкант. У меня такое чувство, что вы отправитесь домой без вашего дирижёра. Военные власти США не подтвердили версию герба Миллера. Зато отставные британские лётчики выдвинули свою и, наверное, более правдоподобную. И помог им в этом кинофильм Сыркалетней давности. В 1955 году была снята картина История Глена Миллера, главной роли в которой сыграли Джеймс Стёрт и Джун Эллисон. Посмотрев её, бывший штурман ВВС Фред Шоу предложил собственную версию исчезновения знаменитого музыканта, но увы, было смеен газетчиками. Однако, в 1984 году Шоу всё-таки удалось добиться её опубликования. 15 декабря 1944 года он был на борту бомбардировщика Ланкастер, возвращавшегося из неудачного рейда на Германию. На подходе к южному побережью Англии самолёт сбросил груз, в том числе и двухтонную бомбу, именовавшуюся в обиходе домашним печеньем, которая взорвалась в нескольких метрах от поверхности воды. любуясь этим зрелищем, шёл вдруг заметил внизу нортмен. А мгновение спустя стрелок в хвостовой кабине спросил по внутренней связи: "Видели, как перевернулась эта бабочка? По мнению шёл, самолётик был уничтожен ударной волной от взрыва бомбы". Члены общества благодарных поклонников Глена Миллера Запросили у редакции журнала Королевский ВВС сведения, которые могли бы подтвердить рассказ шоу. На их просьбу откликнулся пилот Ланкастера Виктор Грегори. Хотя сам он ничего не видел, но подтвердил, что штурман шоу действительно заметил внизу Нортман, а ныне покойный Стрелок сообщил о падающем в океан самолёте. Поскольку бомбардировщик провалил боевое задание, разбор полёта не проводился, и Грегори не доложил о происшествии начальству. Судьба Нортмана мало заботила его. Он думал лишь о том, как бы в целости и сохранности добраться до дома. После опубликования статьи шоу сектор истории ВВС британского министерства обороны провёл так и расследование этого загадочного события, хотя прежде англичане считали, что это дело американцев. Нортман взлетел с британского аэродрома и направлялся во Францию, но полётное задание не было оформлено должным образом, и теперь уже никто никогда не узнает, встретился ли маленький самолёт с бомбардировщиками или же их разделяли десятки миль. Спустя 53 года разгадать тайну исчезновения Глена Миллера уже совершенно невозможно, да и вряд ли нужно. В конце концов Для нас важна его музыка, а не обстоятельства жизни и смерти. В январе 1946 года, спустя 13 месяцев после исчезновения Гленна, его оркестр под управлением Текса Беннеке впервые выступил в Нью-Йоркском Капитолии. Ещё 5 лет радовал он слушателей полюбившимися им песнями эпохи свинга. В 1956 году После успеха истории Глена Миллера, оркестр возродился и возобновил студийные записи. Некоторые его музыканты продолжали выступать до конца 1970-х годов, и говорят, их концерты были одними аншлагами, хотя молодёжь в зале, разумеется, никогда не слышала живой игры самого Глена Миллера.